Детский рай. Глава шестая и последняя. Розен ал, студень гол, А будильник зол. В школу, в школу, в школу, в школу, Нортост ост в спину, нортвест вест в полы. Не продравший глаз, В класс, в класс, в класс. Жарче шуб, слаще дынь, А будильник дзынь. Разрывай, рывай глаза, спать нельзя, нельзя, нельзя. Собирай, бирай мозги, тьма, низги, низги, низги. На, сги. в чан, под кран, под кран. Не роман и не драма, скучна весьма, Из-под крана смывайте румяны сна. Готы идут и гунны, но, говоря разумно, Так от готов и гуннов, а мир был мал, Что осталось? Хороший бал. Гул да бал, гун да гал, Спутал в лед, гал да год. Год да гал, слишком мал, Гун да год, бутерброд. Гунны конные, ножки гнуты, фунте двадцать четыре фута, Плюс на минус выходит плюс. Цезарь, немец, сейчас проснусь. Спит сурок, спит медведь. Спать не сметь, не сметь, не сметь. Спит мертвец, спит индус. Отосплюсь, просплюсь, просплюсь. Буки аз в щелке глаз, сотни ос в ноздри, в нос. На сто лет, на сто мод. Мой завод, завод, завод. Рухнет дуб, рухнет трон, Заведен, веден, веден. Сотни лет, сотни мод, А что дальше будет, скажет тот, Скажет тот, кто будильник будет. Что есть час, что есть год, Ведь и кратер глохнет. Скажет тот, скажет тот, Кто будильник грохнет? Час пропал, день сгорел, а будильник цел. Были долы, выросли горы, Нынче в школу, завтра в контору. Где вы пчелы, где вы зубрилы? Нынче в школу, завтра в могилу. Утомительней мышкары, шкаляры. Что это? Новый звук? книги летят из рук, мимо и прямо в печь. Руки хотят от плеч, слезы хотят из глаз, сало упало в таз, мыло упало в суп, в школьную Морген зуб. Звуки, звуки, как из лейки, как из тучи, как из глаз. Это флейта, это флейта, это флейта залилась. Скотки-скотки, как и стойла, Топот-притоп, топот-прят. Флейта, лей нам, флейта, пой нам, Жеребят, козлят, телят. Вольница, конница, Школьники, школьницы. Что ливень с суков, Что щебень с горы, Со всех чердаков Горох детворы. Школьник — вздор, Бальник — сдан. Ливня, ливня, барабан. Глобус сбит, ранец снят. Щебня, щебня водопад. Всплески, всплески, как из шайки. Атлас, старься, грифель, жди. В рощи сойки, в рощи зайки, В рощи белые дрозды. Крики, крики, Так, примером, рты и глотки растворя, Дикари миссионерам заедают жития. дед во, ра золотых вечеров мышкара, Дикари, голосистых прудов пескари. Прочь из нор, мотылёк, ни сурок, ни бобёр, Прочь из школ, ведь еще первоцвет не отцвел. Есть у меня Не в службу, а в дружбу. Для девочек — куклы, Для мальчиков — ружья. Глубокая ловля и быстрая гребля, Для девочек — иглы, Для мальчиков — кегли. На ряд и доспех, И вафли для всех. Птичкам — рощица, Рыбкам — озерце, На все особи, На все возрасты. Младшим — сладости, Старшим пряности, на все особи, на все возрасты. Блеск больно глазам, эдем и сизам. Под родительскую крышею вы там-там бессонный слышали? Под родительскую кровлю кто щербет блаженный пробовал? Дом — тесный загон для львов и для жен. «Есть у меня», — сказал так в ладони, — Для девочек — лани, для мальчиков — кони, Плоды Соломона и розы Саади, Для мальчиков — войны, для девочек — свадьбы. Весь мир нараспев и ласка для всех. Рыбки в лужице, птички в клетке, Уничтожимте все отметки. Рыбкам — озерце, птичкам — лето, уничтожены. Все предметы. детственский стол В древнейшей из школ. Говорят, что он в зеленом. Где ж он? Я иду за звоном. Он в жару меня обаюкал. Где ж он? Я иду за звуком. Я за красную фатой. Я за старшую сестрой. Говорят, что рай далеко. Я не выучил урока. Что-то боязно мне в тайне. Я за дальним, я за крайним. Я, чтоб детство наверстать, Не остаться, не отстать. За отчаявшимся кладом Я за славой, я за стадом. Все равно домой нельзя уж. Я так заморе, я замуж, Потому что в школе бьют, Потому что все идут. Ночевать хотел бы в сене, я за францем, я за всеми. Воевать хотел бы с львами, я не знаю, ноги сами. Потому что фатор бьет, потому что все идет. Колотушки и те в миндалинках, погремушки для самых маленьких, сказки пастора рассмешишь и романтики для больших. На всякие нужды, на всякие вкусы, Для мальчиков пули, для девочек бусы, на всякие жажды, на всякие масти, для мальчиков игры, для девочек страсти, без свах, без помех и письма для всех. Говорят, что он заводит, топит, ворочай, народец. Заведет, потом загубит, раз не может. Так не будет хуже. Влад, так не злодей, в ад, так без проповедей. Хорошо еще, что вместе, кучей, а сказать по чести: То с воды идет, то свыше. Где ж он? Ничего не слышу. Ни гоп-гоп и ни дуду, все идут, и я иду. Есть у меня все, все, кроме ренты. Для мальчиков флинты, для девочек ленты, Дозорные знаки и тайные числа, Для девочек звуки, для мальчиков смыслы. Сих с теми родство и рифма на все. Ветер в полы, мимо школы, Целым цирком мимо кирки. Кем ни разу не ласкан, да без просып путаскан. До свидания, классный, до свидания, пастор. Не напишем и не пиши, малыши. Есть у меня, не все перескажешь, Для мальчиков радость, для девочек тяжесть. Нежна перелюбишь, умна переборешь, Для мальчиков сладость, для девочек горечь. Дно страсти земной. И рай для одной. Здесь путы, здесь числа, Разруха, разлука, Рай сути, рай смысла, Рай слуха, рай звука. Точно облачко перистое шепот. Грета Бургомистрова. «Стройтесь!» Резвые невестины, сестры, в свадебное шествие. Позабыв о сальных бальниках, за руку берите маленьких. Школьный дом уже сгорошену, на руки берите крошечных. Братцев аистовых, не раскаиваться, вроде благовеста, не оглядываться. Вот он, в просторы стай города, самый край. Зарастай, след от ног наших, Спросят в Китай. В ране играй, Голоса и шаги заглушай. Вы, кусты, не храните одежд лоскуты, Ветер ты, голоса и шаги относи, Без следа. Говорят, что сегодня среда, День труда, В том краю воскресенье всегда. Жить, стареть, неуклонно стареть и сиреть, Жить врагу, все, что вечно, на том берегу. В царстве моем ни тюрим, ни боин, Одно ледяное, одно голубое, Под зыбкою рябью, под зыбкою кровлей, Для девочек перлы, для мальчиков ловля, Их с грецкий орех и ванна. Для всех. Спи, усни, спи, исчезнь, Жемчуг — чудная болезнь. Хворост сер. Хочешь — ал, вместо хворосту — корал. В царстве моем ни свинки, ни кори, Ни высших материй, ни средних историй, Ни расовой розни, ни гусовой казни, Ни детских болезней, ни детских боязней, Синь, лето красно, и время на все. Тише, тише, дети, отданы в школу тихую, подводную. Лейтесь, лейтесь, розы щечные, В воду вечную проточную. Кто-то мел, кто-то ил. Кто-то ноги промочил, Кто-то вал, Кто-то гул, Кто-то озеро хлебнул. А вода уже по пальчики, Водолазам и купальщицам Жемчуга навстречу сыплются, А вода уже по щиколку Под коленочки норовит, залит Красные мхи Лазурные ниши, а ноги все ниже, а небо все выше. Зеркальные ложи, хрустальные зальца, А что-то все ближе, а что-то все дальше. Берегись, по колено ввяз, хри-зо-брас. А вода уже по плечика, мышкам в будничном и в клетчатом выше, выше носик вздернутый, а вода уже по горлышко. Усладительней Хруста хрустали. В царстве моем нежнейшее дольче, а веку все меньше, а око все больше. Болотная чайка, Младенческий чепчик, а ноги все тяжче. А сердце все легче. Поминай, друзья и родичи, Подступает у подбородочку. Хороши чертоги выстроил Нищей дочке бургомистровой. Вечные сны, Бесследные чаще, А сердце все тише, А флейта все слаще. Не думай, а следуй, не думай а слушай а флейта все слаще а сердце все глуше мутор ужинать не зови пу зы ри вшиноры март тысяча девятьсот двадцать пятого года париж ноябрь тысяча девятьсот двадцать пятого года Запись аудиокниги произведена в 2006 году. Читала Светлана Кузьмина.